Глава двадцать шестая Артур Ранним утром дом наполнился ароматом жареных оладушков с яблоками. «Мама, папа, просыпайтесь!» Прыгала вокруг Артура и Лиза Анютка. «Бабушка уже целую гору таких вкусных оладушков наготовила! Пальчики оближешь, и кофе остывает!» «Только шесть утра!» Выснувшись из-под одеяла, пробормотал Артур. «У нас еще есть полчаса на сон!» — Не-а. Через полчаса оладьи остынут и будут невкусными. — Вставайте! Вставайте! Ей еще очередь в ванную комнату. Надо выстоять. — Аня, с тобой никакого будильника не надо. Выбираясь из-под одеяла, проговорила Лиза. — Я первая в ванную. Артур с нежностью посмотрел ей вслед. — Жена. Как же много смысла в этом слове. Какая она у него красивая и любимая. К завтраку они снова собрались все вместе не вилась возле зары и с упоением помогала ей кормить малышей из ложки детским пюре а лиза и артур накрывали на стол оттого что они с лиза делали это вместе пересекаясь касались друг друга на душе у артура несмотря на сюрприз о сестрички было очень тепло и солнечно нам с Аней еще надо попасть домой перед началом рабочего дня лиза коснулась руки артура он ответил горячим взглядом после того как они провели вместе целую ночь Любое ее прикосновение вызывало в нем прилив желания. — Я вас подброшу! — кивнул ей и привлек себе за талию. — Спасибо! — ее губы дрогнули в улыбке, и она потупила взор. К воротам подъехала служебная машина из администрации. Артур с Лизой переглянулись. — Кащеев? Ранним утром? — Зара удивленно выглянула в кухонное окно. — Ох, и что его принесло! Калитка распахнулась. По дорожке к дому действительно вышагило Кощеев, а за ним следом семенил капитан Морозко. Кощеев снова был при параде. Летний костюм персикового цвета удивительно тенял цвет его кожи, и выглядел он как настоящий денди «Вот это костюмище!» Выгнув в окно, вытрощила глаза Анютка. «Я такого цвета даже в сериалах никогда не видела». «Алеша, ты никак решил к нам на завтрак заехать?» «Чего бы это? поинтересовалась из окна Зара. Кощеев довольно кивнул и двинулся в дом. Вид у него был очень даже цветущий и жизнерадостный. «Доброе утро вашему дому!» «О, как вас много!» Он ушламленно встал в дверях кухни. «Артур, Лиза, вы когда еще двоих детей сделать успели?» «А ты по какому вопросу к нам в такую рань, Алексей Викторович?» артур задача на потер колючий подбородок. «Результаты твоей экспертизы готовы» морозка ко мне с рассветом примчался. Ему помощь в организации банкета жены требуется. А раз меня разбудили, то мы решили к тебе сразу заехать. Сейчас поедем в ресторан, договоримся о банкете. А потом получишь то, что так тебе нужно для становления крепкой семьи. В глазах Лиза вспыхнула радость. — Мы, наконец, сможем жить вместе? Артур накрыл ее руку своей. — Очень надеюсь, что уже сегодня вечером у твоего отца не останется аргументов против нашей семьи. «Пока не позавтракаете, никого не выпущу», — строго взглянула на нежданных гостей Зара. «Живо садите за стол, негоже делами на голодный желудок заниматься». кощеев и Морозко, недолго думая, устроились за столом и тоже принялись уминать оладьи с яблоками и сгущенкой. «А сестра твоя где?» Между делом поинтересовался Кащеев. «А с каких это пор тебя интересует моя сестра?» — насторожился Артур. «Так мы с ней всегда дружили» не Непонимаючи взглянул на него тот. Мариэта -то сбежала. Но перед тем, какой ехать, она подбросила нам детей. Кто-то лишил ее чести. Да еще мудрился заделать ей близнецов. Найду их отца, убью Грозно пообещал Артур. Близнецы? Надо же! У меня тетя и дядя по маминой линии тоже близнецы. Вот потеха! Развеселился Кащеев. Артур поднял на друга тяжелый взгляд. Перед глазами поплыли воспоминания. Матильда Володарская возлежит на столе, а над ней, как мотылёк, трудится Кащеев. Мария-то тоже отличалась аппетитными формами и была весьма привлекательной особой. И чем больше Артур думал о своей сестре и Кащееве, тем мрачнее он становился. Городской управляющий недовольно хмыкнул. — Зверев, мне не нравится твой взгляд, — насупился он. — Если у меня в есть близнецы, это ещё ничего не значит. Артур провел по лицу рукой. — Нет, только не ты, — прорычал он. — Зверев, ты меня иногда пугаешь. Ну, посмотри на меня. Разве я похож на многодетного папашу? Все, давай, доедай завтрак и поехали. Ресторан сам себя не оплатит. Зверев с подозрением смотрел на друга. И вправду, какой из него отец? Что я в самом деле кощеева не знаю, что ли? Марета бы ни за что не стала с ним встречаться. Успокаивал он себя. Но подозрения шевелились сердце мелкими противными червячками и никак не хотели отпускать. — Ну, хочешь, генетическую экспертизу сделаем хоть сегодня? — оскорбленно предложил Кащеев. — А хочу! — сочурил глаза Артур. — Отлично! После ресторана повезем материал в медицинский центр. Кащеев передернул плечами и обиженно ткнулся в свою тарелку. После завтрака Артур отвез Лизу и дочку к дому следователя Романова. — Я буду ждать тебя в офисе, — пообещала Лиза и подарила ему поцелуй в губы. — Пока, пап! — взмахнув маленькой ручкой, Анютка выпустила из джипа Юмичу. Артур улыбнулся, подмигнул своим девочкам на прощание и поехал догонять кощеева и Морозко. В ресторане ранним утром было тихо, но стоило управляющему рестораном завидеть кощеева как он кинулся его приветствовать. За время своего управления городом Алексей Викторович успел отметиться во всех заведениях в округе. И рестораторы негласно боролись за его внимание. — Алексей Викторович, добро пожаловать в наш ресторан! — восхищенно кланялся управляющий рестораном. А когда узнал, что здесь собираются праздновать юбилей супруги капитана Морозко, то отчасти и вовсе едва не начал биться челом о мраморный пол. Об банкете договорились быстро. Артур внес необходимый задаток, и было обговорено, когда Морозко с супругой прибудут отбирать меню. Пока обговаривали нюансы банкета, управляющий рестораном успел накрыть стол. Все, как любил Кащеев. Рябчики, икра красная, соленые грибы и финская водка в графени Чтобы и не откушать, довольно потер руки Кащеев. «Мне кофе, я за рулем», — подозлав официанта, потребовал Зверев. Морозко подсел поближе к Кащееву и выложил на стол папку с документами. «Вот папка, Артур Николаевич, в папке есть все заключения». Пистолет мы вынуждены были изъять. Будем разбираться, каким образом он оказался у маленькой девочки. А насчет попечительского совета не волнуйтесь. Супруга моя против вашей семьи ни за что не пойдет. Романова лучше жалобы ей не писать. И ему уже хуже будет. Ребенка такому опекуну вряд ли доверят. Так что можете смело забирать дочку домой. Спасибо. Втянув мощной грудью воздух, Артур крепко пожал руку капитана Морозка и добавил. Что-то я разволновался. — Ты бы лучше подумал, куда жену и дочку приведешь, — фыркнул кощеев Или все вместе с подброшенными карапузами будете жить. Мы с Лизой решим вопрос с жильем в ближайшие дни. А вот как только я узнаю, кто является отцом этих карапузов... — Ох, ему не поздоровится, — пообещал Антур. — А ты Лизе позвони. Скажи, что сегодня вечером к папане ее на ужин приедешь. Разливая финскую водку, себе и мороз мыкнул кощеев Романов сказал, что будет стрелять на поражение, если я к их дому подойду. Так у меня бронежилет есть. Оживился Морозко. Запасной. Хочешь, одолжу на вечер. Бронежилет, говоришь? Артура задачи напотер колючий подбородок. А давай. Ну, кстати, раз уж такое дело, то я с тобой на ужин пойду. Расскажу Романову, что к чему. Может, хоть так удастся его немного образумить. Вы тогда оба бронежилет надевайте!» Кащеев поднял стопочку с водкой. «А я в машине вас подожду. Раз третьего бронежилета нет!» «Не могу я такое приключение пропустить. Если убегать надумаете, я двигатель глушить не стану». Артур усмехнулся и достал свой мобильник. «Лиза, привет, дорогая. Позвони, пожалуйста, своему отцу и передай, что сегодня вечером я приду к вам на ужин». «Ага, свататься, да». Скажи, что я не один буду, а с капитаном Морозко. Да, пусть стол накрывает. И не скупится на угощение. Да не застрелит он меня, Лиза. Не волнуйся. Мне бронежилет выдадут. Точно. В бронежилете свататься в нашем городке еще никто не приходил. Я буду первым. Каску? Какую еще каску? Артур прикрыл трубку рукой и взглянул на Кащеева и Морозко. У нас каски есть? Каски? Не помню. Противогазы точно есть. Спроси, противогазы подойдут? Морозка задачина потёр гладко выбритый подбородок. Не подойдут. Нужны каски. Ладно. На складе посмотрю. Махнул рукой Морозка, и они с Кащеем звонко стукнули стопочками с водкой. — Да не будет он меня стрелять, Лиза! Посматривая на друзей, возмущался Артур. Я не один пойду, а с собой капитана Морозка возьму и кощеева Почему это ещё хуже, чем одному идти? «Да отличные у меня товарищи, не наговаривай!» «Подумаешь, паспорт у тебя выдурил!» «Подумаешь, паспорт у тебя выдурил!» «И печать о браке поставил!» «С кем не бывает!»